частичка родного дома. Миссис Кингден заменила мне мать, распахнула передо мной двери своего дома и свое сердце, а я за заботу отплатила ей черной неблагодарностью. Но она простила мне предательство. Эта добрая женщина поговорила с моей мамой, и та отдала мне свое небольшое приданое. На эти деньги не проживешь, зато у меня появилось личное достояние. А еще она подыскала в деревне девушку и убедила ее стать моей горничной. Тебе потребуется помощница, сказала миссис Кингден, когда родится ребеночек». «Ребеночек». Я благословляла миссис Кингден за ее доброту и до сих пор чту память о ней. Эн еще не исполнилось и пятнадцати. Высокая, тощая, рыжая девчонка, вся в веснушках, робкая и малограмотная. Но мне было радостно, что я увезу с собой частичку пусть это и была девушка, которую я почти не знала, а она сама, видимо, вообразила, что пускается в увлекательное приключение. Мистер Кингден с тех пор, как узнал о происшедшем, не мог на меня смотреть. Но по примеру милосердного господа, которому он служил, священник не выставил грешницу из собственного дома, используя свои связи и знакомства. Он очень удачно устроил перевод мистера Маккартура в 68-й пехотный полк, который вскоре должны были направить в гарнизон где-то в Гибралтаре. Это способствовало достижению сразу двух целей. Энсин Маккартур снова будет получать жалование в полном объеме и сможет при известной экономии содержать супругу и ребенка, да к тому же мистер и миссис Маккартур будут жить вдали от Бриджюла.